глава Дмитрий Дмитриевич Львов довольным взглядом пробегал глазами по тексту отчета, который принес ему его слуга, по-прежнему скрывавшийся в тени. Очень удобное заклинание, чтобы не мелькать постоянно перед его глазами, тем более когда господин как раз не любит, чтобы ему мешали и лишний раз напоминали о себе. В этом году его не совсем законные сделки — прошли даже лучше, чем в предыдущем. Да, к сожалению, на официальный турнир Академии прибыло не так много гостей, как в предыдущем году, поскольку в этот раз выступило куда меньше ярких талантов, ради которых вообще стоило отправляться в Российскую империю. Хотя даже так, ему удалось продать очень много товара и вместе с тем наладить новые деловые отношения с иностранными партнерами. В свою очередь, Это открывало доступ на рынок в другие страны, что не только прибавляло его и без того внушительный капитал, но и помогало наращивать влияние за рамками родной страны. К тому же, наряду с официальным турниром Академии, проходил и подпольный турнир в пригороде столицы, на который были приглашены именитые бойцы. Турнир прошел отлично, за исключением того факта, что не пришел боец под именем Белая Маска. Очень много людей пришло на турнир только ради того, чтобы понаблюдать за его сражением. По сути, он стал самой что ни на есть рекламой для турнира, ведь тринадцатый номер практически никогда не добивался получения имени. Однако его отсутствие разочаровало часть публики. Неприятно, конечно, что он не явился, но переменные никто не отменял, тем более что бойцы на арене старались сохранять свои личности в тайне, И это приходилось уважать и поддерживать, если Дмитрий и дальше хотел, чтобы она работала. Да и в целом все прошло гораздо лучше, чем изначально ожидалось, и без такого бойца. Фаворитов, желающих сражаться за деньги, на арене всегда хватало. И если все будет идти так же гладко, как сейчас, то со временем Дмитрий верил, что сможет устранить Демьяна. Сейчас самый опасный игрок в гонке за наследием — это он. Мало того, что первенец, так еще женат на дочке его величества Александра Романова. Она, конечно, является только третьей дочкой императора, но, тем не менее, это усиливает его позиции. Убрать такого со своего пути будет очень непросто, однако не просто же так он создал альянс и столько времени наращивал свое влияние, в том числе и среди членов своего рода. Да, если по итогу правда скроется наружу, он может прогневить часть рода Романовых, но чем больше риск, тем выше награда. Этому он прекрасно научился у отца, который и был для Дмитрия главным примером, пусть их методы и различались. Второй не менее проблемной особой была Диана. Будет глупо отрицать, что она и он, Дмитрий, одного поля ягоды. Она с радостью пойдет по головам, если власть над родом по итогу достанется ей. Только вот сестра слишком высокомерна, чтобы быть готовой хоть немного поделиться своей властью. Иначе можно было бы использовать ее в своем плане в совсем ином ключе. Вся проблема с ней заключается в том, что ее поддерживает род Наумовых. Им выгодно, если девушка займет головенство над родом Львовых, чтобы укрепить союз, который уже однажды заключил их отец. При этом они будто не представляют, что в таком случае появится открытая угроза монополизации большинства рынков в империи, будто мало было того, что их отец за свою жизнь поднял рот с низов до самой вершины. Сможет ли Диана удержать свои позиции только лишь с поддержкой на Наумовых? Очень вряд ли. Даже сам император не сможет выступить на ее стороне, поскольку в ином случае он настроит против себя абсолютно всю аристократию, и очень быстро разгорится гражданская война. Да, рисковать нужно но также необходимо осознавать, какой кусок пирога ты можешь откусить, чтобы не подавиться. То, что его сестра хочет сделать, скорее граничит с безумием. Пожалуй, от нее будет нужно избавиться в первую очередь, как только выдастся такая возможность. В ином случае, Львовых будет ждать очень печальный финал. Недаром столько аристократов точит зуб на его рот. Именно поэтому он, Дмитрий Дмитриевич, должен стать во главенство рода. Только ему хватит сил удержать все нажитое отцом и даже приумножить это, сделав так, чтобы никто не подумал попытаться посягнуть на его власть. На лице парня невольно появилась холодная кровожадная улыбка, которой ему приходилось скрывать от других, чтобы придерживаться своей роли. «Господин?» Голос слуги заставил Дмитрия вернуть свою маску. «Вы просили сообщить?» если будут новости по Евгению Львову. Евгений. Амелия сказала, что он ничего собой не представляет, но интуиция подсказывала Дмитрию, что это не так. Что он темная лошадка, которая может своими действиями заставить изменить их планы. Пусть он младший, но история знает много примеров, когда именно такие неучтенные факторы ломали все выстроенные схемы. Говори. Коротко приказал он слуге. «Ваш брат Евгений Львов занял третье место среди первокурсников», ответил силуэт человека, скрывающийся в тени стены. «И если позволите заметить, скорее всего, намеренно, поскольку отказался сражаться со своей подругой». «Третье место, говоришь?» Задумчиво протянул Дмитрий, бросив мимолетный взгляд в сторону, где стоял слуга. «Странности были». Он победил мага третьего круга, используя только магию второго круга. Смею предположить, третий круг у него не образован. Также у него отлично развитые рефлексы и навыки ближнего боя, несмотря на то, что он не использует полноценно усиление тела. Хорошо. Если будут новые вести, докладывай их сразу. Как ни в чем не бывало, ответил Дмитрий. — Как прикажете, господин? — сказал силуэт и покинул кабинет, прекрасно поняв его намек. А я ведь оказался прав, младшенький. Вновь показал Дмитрий свою холодную и кровожадную улыбку. Значит, Амелия все-таки ошиблась в своей оценке. Это послужит для нее хорошим уроком, что лучше переоценить своего врага, чем недооценить его силы. Однако, если смотреть на ситуацию с общей стороны, то младшенький становится опасной фигурой на арене. Если создание союза подтвердится, то там неминуемо окажется Евгений, а вместе с ним – Виктория. Разрушить этот союз в зачатке? Или же дождаться более подходящего момента? Хороший вопрос. Жизнь опять пошла своим чередом, чему я не мог не радоваться. Тренировки с големами, изучение рун, изучение теоретической магии, спарринги, дуэли, походы на подпольную арену, где постепенно повышал свой рейтинг, пусть и побеждать получалось не всегда, медитация и отдых раз в неделю. В общем-то времени опять стало не хватать, однако я не мог не заметить, что становился сильнее. Турнир только лишний раз это доказал, ведь при должном желании я мог спокойно занять первое место ко всему прочему у меня уже примерно наполовину по моим ощущениям сформировался третий круг маны с такими темпами думаю где то к середине зимы я стану полноценным магом третьего круга а четвертый сформирую к своим девятнадцатьят годам или даже раньше тут уже зависит смогу ли я к этому моменту встретиться с евой или нет а может найду и другой способ форсировать свое развитие также после зимних каникул мы с друзьями Договорились провести наше небольшое состязание, где каждый мог бы сразиться с тем, с кем он хочет. Да, мы могли бы устроить состязание пораньше, но в таком случае не смогли бы принять участие победители прошлогоднего турнира. Ко всему прочему, я к этому моменту должен был бы стать полноценным магом третьего круга и еще больше обрасти связями в Академии. Стук в дверь моего кабинета оборвал мои раздумья. «Молодой господин!» Услышал я голос Анны. «Нам пора ехать навстречу». «Пошли. Не будем заставлять таинственного намора нас ждать». Коротко ответил я. Мастерская намора находилась на другом конце столицы и при этом располагалась, что удивительно, на военном предприятии, которое, само собой, принадлежало роду Романовых. Я чего-то представлял намора, скорее, отшельником, который принимал заказы по собственному хотению, но, видимо, возможность иметь постоянный доступ к материалам имела куда больше плюсов, особенно учитывая, что он проводил эксперименты, и для этого требовалось очень много заготовок, дорогостоящих заготовок, которых лучше иметь в запасе побольше. А уж про возможность получить самые лучшие и современные инструменты для работы по рунам, Я вообще молчу. Предварительно обыскав, внутрь пустили только меня и попросили моих слуг остаться снаружи. Учитывая, что они были облачены в доспехи и держали в руках МШВ, я понимал опасения имперских солдат. Вы приходилось обеспечивать себя максимальной защитой, поскольку заказ на мое убийство никто не планировал снимать в ближайшее время. Сам военный объект не представлял собой что-то особенное. «Скорее просто склад, на котором хранилось артефактное снаряжение для солдат. По крайней мере, я так полагал, поскольку никто не делился со мной такими подробностями. Да и эта информация мне пока ничем не могла пригодиться, откровенно говоря. Мастерская на Мора, как я и полагал, находилась под землей. Меня туда сопровождал небольшой конвой из четырех человек. По дороге я даже немного разговорился с ними» и узнал, что Намор — очень скрытная личность, и что сами они его лица никогда не видели. Разве что командир этого объекта, однако разглашать личность он не имел никакого желания и права. Из-за этого мне, к слову, пришлось подписать договор о неразглашении личности Намора. С этим у меня проблем никаких не было, да и кому мне было бы выгодно рассказать? Заниматься подобным, только портить отношения с талантливым артефактором, причем артефактором который уже давно доказал свои навыки так чем глубже мы спускались, тем больше я замечал, насколько сильна защита этого подземного комплекса тут конечно не было големов однако хватало тех же турелей и бойцов броне, которые в том числе следили, чтобы они мог попасть в другие ответвления этого комплекса и ловушек последние я мог наблюдать при помощи магического зрения оценивая все это Я едва не проглядел момент, как мы подошли к грузовой шахте лифта, которая вела на самый последний подземный этаж. «Здесь мы с вами расстанемся», — обратился ко мне один из сопровождающих солдат. «Нам важна сохранность личности господина Намора. Однако должен предупредить, не вздумайте применять внизу магию, иначе вы ненароком активируете систему безопасности. Она воспримет это за нападение, если только господин Намор сам не отключит ее» однако подобное маловероятно вот ведь и любит попугать перед дальнейшим шагом с другой стороны лучше напомнить про это чем писать куча отчетов почему в коридоре появилось неаппетитное кровавое пятно спасибо я приму это к сведению поблагодарил я солдат после чего тот приложил особый допуск к терминалу возле шахты лифта лишь только после этого и то задержкой приехал сам лифт и я смог спуститься вниз Спускался я меньше полминуты и, наконец-то, оказался непосредственно в самой мастерской, в которой царил настоящий творческий беспорядок. Везде валялись разбросанные инструменты, какие-то детали и, судя по всему, неудачные наработки. А уж про количество скомканной бумаги, которая, по-видимому, когда-то была чертежами, я вообще молчу. С другой стороны, если намор проводит здесь один большую часть времени то он должно быть привык к такому беспорядку. Тем более здесь некому убираться, кроме самого хозяина. Иначе ведь опять могут возникнуть проблемы с сохранением тайны его работы и личности. Идя дальше сквозь этот беспорядок, стараясь не споткнуться и не сломать ничего ненароком, я увидел со спины самого таинственного намора. под цветам лампочки он стоял, склонившись над столом, увлеченно рисовал какой-то чертеж. Невысокий, черноволосый, с короткой стрижкой и мускулистой фигурой. Он не очень походил на образ артефактора в моей главе Если бы не белый халат и защитные перчатки для работы над рунами, я бы подумал, что это скорее какой-то воин из подпольной арены, поскольку ко всему вышеперечисленному на нем была стальная маска с нанесенными на ней рунами. Причем эффект был такой, что глаз так и соскальзывал с его лица приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы удерживать внимание. Намор тем временем отложил карандаш в сторону и, потянув руки вверх, даже не разворачиваясь ко мне лицом, произнес. «Но «Ну, хоть у кого-то есть манеры и понимание, что не стоит мешать, когда человек за работой». Приглушенным голосом из-за маски произнес он. «Немного уважения ты заслужил. У меня много работы, так что давай разберемся побыстрее заказом» которые на меня навесили Романовы. «Что ты хочешь?» Сказав последние слова, он повернулся и словно бы оторопел, увидев меня. У Маски были довольно большие прорези для глаз, и в них отчетливо читалось удивление. Только вот почему он удивился, оставалось загадкой. «Что-то не так?» — спросил я у него, решив сразу выяснить все на месте. «Тебя Кира прислала?» чего то он упомянул мою сестру. «Кира?» Тут уже я удивленно приподнял левую бровь. «Ты о моей сестре или какой-то другой персоне?» «Значит, не от нее, иначе бы она тебя предупредила». С этими словами он снял маску, и я увидел молодое лицо парня с короткой бородой и черными, как смола, глазами. «Ну, здравствуй, Евгений. Я твой старший брат Роман».